Глава 18. Чем ближе мы подходили к загадочной структуре, тем очевиднее становилось ее неземное происхождение. Тут нечеловеческий разум не только все спланировал, но воплотил, так сказать, в монументальном камне. Даже откровенно сумасшедший современный скульптор не способен возвести такую громадину, ни разу не повторившись и не скатившись в комбинировании испытанных и обкатанных архитектурных приемов. Как это ни странно, Но мне в сооружении удалось углядеть как намек на симметрию, так и на логику. Не с первого взгляда, далеко не сразу. Но становилось ясно, что они там были. Как мне показалось, строение было древним, едва ли не древней, чем пресловутые Стоунхендж или египетские пирамиды. Сложно описать словами это нагромождение из равновеликих колон, косых балок, перекрытий и стен, расположенных под разными углами. Как все это до сих пор не развалилось, оставалось загадкой. С другой стороны, если средневекового Зочева привезти на Останкинскую башню в современную Москву, скорее всего, он тоже будет недоумевать от того, что кому-то понадобилось построить эдакий несуразный шпиль непонятного назначения, да еще торчащий пальцем в небо на высоту в половину километра. А как бы удивился, узнай он, что глубина залегания фундамента всего-то 4,5 с метра. На то она и шедевр инженерной мысли. Как и вот это вот «сооружение неясного назначения». Мой мозг работал, пытаясь выдать какие-нибудь аналоги из опыта прошлой жизни, но их не находилось. Мощных каменных опор было невероятное количество, словно обнажившийся свайный фундамент. На высоте двух трех этажей начинались перекрытия. Видимых способов подъема не имелось. Запрыгнуть тоже никак, да и не очень-то и хотелось. Опоры сваи выстраивались эдакой спиральной улиткой, если смотреть сверху. Пока ветра не было, сооружение не выглядело угрожающим. Но как только налетели порывы приближающегося фронта непогоды, внезапно вся конструкция запела на разные голоса. Одна из школьниц начала подвывать от ужаса. Я и сам, не готовый к такому внезапному органному концерту, присел от неожиданности и схватился за пулемет. «Ты не знаешь, куда нас ведешь», — упавшим голосом заявила мне Джулия. «Если бы знал точно, так не испугался бы». «Успокой, Успокой лучше школьниц своих», — Нарочито грубо оборвал училку я. «Пусть не воют». Одна из старшеклассниц что-то злопотала. Я так-то английский учил в школе, а потом в университете, и неплохих результатов добился. Но вот что выдавала американка, понять не удалось. «Чего она хочет?» спросил я у Джулии. «Боится она, Орк?» хмыкнула преподавательница. «Просит не ходить в это страшное место». «С минуту на минуту жарит дождь или снег. Ты переведи ей, что если не укроемся, замерзнем нафиг все, даже если обнимемся все». Непонимание в глазах школьниц вывело меня из себя. «Хотя, знаешь что? Скажи ей, что может проваливать, куда глаза глядят. Я вам помог, рассказал, куда вы попали. Идите и выживайте, как знаете». Развернулся резко и быстро зашагал в направлении сооружения. Осмотр с более близкого расстояния показал. Догадка о том, что эта груда непонятных камней торчит тут с допотопных времен, верна. Некоторые трещины и выщербины видны издалека. Это никак не может быть архитектурной задумкой. Состояние инопланетного объекта плохое. Создавалось впечатление, что он не просто брошен, но и пуст в данный момент. Опасности я не видел, да к тому же изрядно вымотался. Хотелось пересидеть не погоду, в непродуваемом всеми ветрами месте, желательно рядом с костерком. И можно немного подремать. А кто выстроил эту гигантскую улитку, лежащую на боку, гуманоиды из созвездия Дзета-сетки для межвидового спаривания или разумные креветки из Дзета-ретикула, чтобы парковать свои живые звездолеты? Какая разница? Хозяев нет дома, а значит, можно остановиться, а не мерзнуть на открытом месте. В свое время мне удалось кое-что скачать из городской сети Зимнего и прочитать. Кроме гуманоидных и разумных серых тварей, были еще и очень даже неразумные, а именно хищники но вроде бы не обладавшие какими-то способностями по отражению пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Тем не менее, никто из рейдеров восторгов не выражал от встречи с этими опасными созданиями. А еще встречались упоминания о древних, или, как их там называли, «бывшие». Но вот об этих в сети были только редкие упоминания, и никакой конкретики. Надо было бы Мамбу расспросить, но я совсем не о загадках этого мира в ее присутствии думал, а о другом. С почерневшего неба упали первые тяжелые капли дождя. Так или иначе, но риск замёрзнуть велик. Он никак не меньше, чем смертельный риск встречи с какими-нибудь местными ужасами. Встречались упоминания о рейдерах, специально охотившихся за трофеями из разных миров, целенаправленно посещавших серость, ищущих такие вот осколки чужих цивилизаций, чтобы разжиться непонятными артефактами. Жаль только я сам не во всей этой теме. Так потянешь за чем-либо руку. Оно, к примеру, взорвется почище противопехотной мины. Так что лезть внутрь руин я не намерен. Посижу под навесом и достаточно. Подходящее место нашлось почти сразу. Это была толстенная колонна свая, надежно закрывающая от крепчающего ветра. Прислонив к ней пулемет, начал быстро-быстро ломать ветки кустарников и чахлых деревец. Собрав же приличную кучу хвороста, вернулся к выбранному месту. На меня уставились... Три пары испуганных девичьих глаз. Все три устроились возле колонны, привалившись к ней спинами. Я лишь рукой махнул и занялся костром. Тем временем врезал злой холодный проливной дождь. Оставалось только радоваться, что есть крыша над головой, и мы не мокнем. Температура продолжала резко понижаться. Вообще в улье довольно тепло. На кластерах, прилетевших с той же Колымы, теплее, чем самой Колыме. Однако перезагрузки по всему региону основательно охлаждают здешний климат, принося то сюда, то туда морозный воздух. В этот раз это случилось не где-то там, а очень даже здесь. Выкопал яму, чтобы хоть частично скрыть костер. Но руки закоченели настолько, что маскировка получилась такой себе. На троечку, в общем. Несколько раз чиркнул зажигалкой. Сухая древесина вспыхнула веселым огнем. И у меня отлегло от души. Кто не замерзал насмерть в промокшем бушлате? Тому не понять этого облегчения. Подхватил пулемет и взглянул на Джулию. Мне ответил настороженный взгляд. «Пошли», — сказал я ей. «Нужно осмотреться». «Мне бы не хотелось бросать девочек». «Боится меня? Похоже на то. Чему удивляться? Я непонятный местный мутант. Вдруг съем. Или еще как обижу». «Правильно», — кивнул в ответ ей. «Правильно. Бояться нужно, но не меня, а того, кто может таиться в этих руинах. «Лучше бы нам узнать о нем раньше, чем оно узнает о нас». «Кто оно?» – напряженно спросила она. «Не знаю». – я плечами. «Пока не знаю». «А я тебе зачем?» «Нести хворост для костра. Мне с пулеметом неудобно. Дай два глаза хорошо, а четыре лучше». Ухмыльнулся я одними губами. «Объясни своим ученицам, что они должны поддерживать огонь». «Это Сара и Линда», – представила Джулия своих спутниц. И те заметно напряглись. «Тебе будто неинтересно». «Неинтересно», — согласно кивнул я. «Идем». Мы пошли по кругу по циклопическим иномирным сооружениям, то тут, то там останавливаясь, чтобы сломать чахлое деревце, кустик или подобрать ветку. Несколько раз мы замирали, всматриваясь в непривычной тени и причудливые очертания колонн. Замирали от чуждых печальных трубных звуков, которые издавал ветер, запутавшийся в чужих руинах. Но заставил меня изготовить пулемет к стрельбе, вполне знакомый уже звук, Голодного, урчания зараженного.